Глава седьмая Летят по небу самолеты-бомбовозы, Хотят засыпать нас землей, йоксель-моксель. А я, молоденький парнишка, лет семнадцать, Лежу почти что без ноги. Ко мне подходит санитарка звать Тамарка. Давай тебя я перевяжу йоксель-моксель. И в санитарную машину стонь, Дебекер. С молитвой тихо уложу. Был это в те времена наш несравненный прозектор. Лекарь мертвых. Талантливейший старик. Неизбывная гроза новоявленных специалистов, сопляков, путающих перитонит с перитонизмом и забывающих в операционных ранах салфетки. Он умер в прошлом году. Старый труженик и мученик с закрытыми глазами и довольной улыбкой. Должно быть, рад был уйти от кошмара, От фантастического дела Кима Волошина. О прошлом его я знаю немного. Был он учеником и пользовался благосклонностью самого Давыдовского и Полит Васильевича, главного патолога-анатома Советского Союза. Того самого, добавляю для непосвященных, который был инициатором и автором знаменитого указа от 1935 года о непременном вскрытии всех больных, умерших в лечебных учреждениях. Войну Моисей Наумович прошел от звонка до звонка служа под знаменами генерал-лейтенанта Кочина главным патологоанатомом армии, удостоился красной звезды и именного оружия за предупреждение возникшей в войсках эпидемии Менингита, обнаруженной и блокированной им на основании материалов вскрытия. Надо полагать, отчетливая была работа. После войны звездочку свою он, конечно, потерял, именной пистолет у него отобрали, А тут подоспели и настоящие неприятности, и Моисей Наумович Старемглав покатился вниз. И докатился на наше счастье до Альденбургского облздрава, который истряхнул его в Ташлинск. И стал он анатомом больницы, а также, по совместительству и победности нашей, судмедэкспертом. И все четверть века, всю оставшуюся жизнь, прожил в комнатушке, отведенный ему судебным ведомством, в так называемом районном пансионате. Впрочем, насколько я знаю, был он совершенно одинок, без единого родственника на всем белом свете. Довольно долгое время были мы с ним в состоянии настороженного нейтралитета. Но, слава богу, никаких претензий к моей работе у него не случалось. И понемногу стал он захаживать ко мне домой, сыграть в шахматы, попить чайку, а то отобедать. Я к нему привязался, а Алиса, жена моя, просто души в нем не чаяла. Но у нас с ним такие отношения сложились, повторяюсь, не сразу. А вот с так называемыми простыми людьми, в частности со страдальцами, которых пользовала наша больница, он сходился необычайно легко. Конечно, доброе слово для больного — великое подспорье но не одни только добрые слова имелись в бездонном арсенале Моисея Наумовича. Его лекаря мертвых высочайшего класса вызывали проконсультироваться в сложных случаях и к живым. Вызывали, разумеется, те из моих коллег, что были постарше и поумнее. «Я старый врач», — Алексей Андреевич, — говаривал он мне с усмешкой. «А покойник тот же больной, только в лекарствах больше не нуждается и в сочувствии тоже». Так или иначе, за четверть века своего служения к городу он обрел множество добрых знакомых, особенно людей пожилых, и его охотно приглашали на семейные праздники, даже и на крестина всевозможных внуков и правнуков, несмотря что еврей. А уж на похороны и поминки непременно. К слову популярности ему немало прибавляло и то, что он никогда не волынил с выдачей родственникам усопших патологоанатомических справок, без которых, как известно, предание земле у нас категорически не допускается. Вот пока и все о Моисея Наумовича Гольдберге, светлая ему память. А в тот день, в первое, кажется, воскресенье после похорон Нины Волошиной, мы с ним сидели у меня дома в кабинете и играли в шахматы. И вдруг задребезжал телефон.